Элейн Марис Идин Алшин Главным библиотекарем при дворе Арафела В год благодати создателя 231 новой эры Третьей эпохи Пролог В тени Человек, который, по крайней мере, здесь называл себя Борс,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 В избытке. Нервозность придавала их даже тех, у кого доставало ума следить за языком. Натянутость в том, как тот держит себя, судорожность в движениях у той, что приподнимает при ходьбе юбки. Добрая четверть из присутствующих, как он прикинул, не побеспокоилась о маскировке более серьезной, чем черные маски. «Одежда», — говорила о многом. У стены, возле бордово-золотого драпри, стояла женщина и тихо разговаривала с особой, облаченной в серый плащ с низко надвинутым капюшоном. Мужчина это или женщина определить было невозможно. Женщина явно выбрала это место из-за того, что цвета гобелена подчеркивали ее наряд.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 Однако ее медного оттенка кожа и кремового цвета одеяния с высоким воротом, не оставлявшие открытым ничего, кроме рук, но облегающее и полупрозрачное настолько, что, намекая на все, не выдавало ничего, не оставляли сомнений в том, что так кто его носит, из знатнейших родов Ароддомана. Домана.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 «Великий повелитель тьмы, мой господин! Ревностей всего служу я ему до последнего клочка своей души!» В глубине сознания голос вибрировал ужасом. Темные и вся трекшиеся заточены. Весь дрожа он задавил этот срывающийся шепоток. Уже давно он позабыл этот голос?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 Сладкозвучный голос застал врасплох. Наверняка никто из его сотоварищей, лежащих на животе, вжимая в мозаичные плиты лица в масках, не произнес и слова. Но не такого голоса он ожидал от... Робко он приподнял голову, чтобы одним глазом в воздухе над мурдралом парила фигура мужчины, кайма его кроваво,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 Расвободен один из отрекшихся, отрекшихся тринадцать самых могущественных обладателей единой силы в эпоху, когда подобных им было множество, были замурованы в шайолгул вместе с темным, изолированы от мира людей драконом и сотней спутников. Нанесенный в ответ на это действие пагубный удар. запятнал мужскую половину силы истинного источника. И все мужчины Айседой, эти проклятые обладатели силы, сошли с ума и взломали мир, разбили его на куски, словно глиняный горшок, как камень, а после, разлагаясь заживо, завершили своей смертью эпоху легенд. Самая подходящая смерть для Айседой.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 Но то под которым вы знаете меня, Баалзаман. Человек, который называл себя Борс, сцепил зубы, чтобы они не стучали. Баалзаман. На языке троллоков это означает душа мрака. И даже неверящим известно, что таково троллоково имя для великого повелителя тьмы.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 и вокруг себя он слышал тяжелое дыхание из-под других масок. Слуги исчезли, как и тролоки, хотя, как они уходили, он не заметил. «Место, где вы находитесь, лежит в тени гул Ни один стон раздался при этом известии. Человек, который называл себя Борс, не был уверен, не звучал ли в хоре остальных его голос.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 И когда она достигла своего высшего напряжения, ба сказал, — Пресуществлен тот, кто бродит по миру, тот, кто был и будет, но которого нет сейчас. Дракон — Дракон! Испуганный шепот прошелестел по внимавшим ба -Алзаману.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 то мог бы использовать подобное знание в своих интересах. Но раз так... Нетерпеливо он ждал, когда придет его черед, забывшись настолько, что стоял выпрямившись во весь рост. Один за другим собравшиеся получали свои приказания, окруженные стеной безмолвия, которые, однако, все же... позволяло получить намеки, дразнящие ложными надеждами на разгадку тайны. Если бы только можно было верно истолковать их, человек из Атаан-Миэйр, морского народа, кивнул, одеревенелый от нежелания. Шайнарец, хотя и соглашался молча, но поза его говорила о замешательстве.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 От звука уверенного голоса Баавзам пересохло пересохла во рту, но Борс заставил себя говорить. «Приказывайте мне, великий повелитель, я исполню вашу волю. Во-первых, ты вернешься в Тарабон и продолжишь вершить свои добрые труды. Если быть точнее, я приказываю тебе удвоить рвение».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 бы смог сложить фрагменты воедино. Вдруг он почувствовал, что голову сдавило, будто гигантская рука сжимает виски. Почувствовал, что его поднимают, и мир разлетелся тысячей звездных вспышек. Каждая вспышка становилась картиной, что проносилась перед его мысленным взором или кружилась, уменьшаясь и удаляясь,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 Он чуть не рассмеялся, в тарабоне, и на равнине Алмат предстоит работа, большая работа.